Глава 3. Сменная одежда и 10 золотых монет. По прошествии трех часов со встречи Занакусан, тряски и кашки в карете, мы, наконец, прибыли в лифлет. Караульный салютуют, как солдат, задают пару вопросов и позволяют войти. По отношению солдат, кажется, Занакусан изрядно знаменит. Сотрясаясь, карета въехала в город, проезжая по старомодно вымощенному камнем покрытию. Коробка обрезанная карета постоянно тряслась. Вскоре карета достигла оживленного бульвара с выстроенными в линию магазинами и остановилась перед одним из них. «Прошу, спускайся. Устроим твою одежду здесь», — сказал Занакусан, и я вылез из кареты. На вывеске магазина эмблема с нитью, иглой и символами ниже. «Не могу прочесть. Не могу прочесть символы на вывеске, достаточно неприятно. Я могу говорить, но не могу читать. Ну, раз я могу разговаривать, возможно, кто-нибудь научит меня. Надо научиться читать». «Добро пожаловать домой, владелец!» Меня удивили слова клерка из магазина. «Владелец, это мой магазин. Не обращай внимания. Для начала нам нужна сменная одежда. Эй, кто-нибудь, выберите для него подходящую одежду!» Занакуса настоятельно отвел меня в примерочную, не в кабинку отделенную занавеской, а действительно маленькую комнату. И затолкал меня туда. Затем принесли одежду, чтобы переодеться, я снимаю жакет, галстук и рубашку. Под рубашкой на мне черная футболка. Смотря на нее, цвет глаз Занакуса снова изменился. Продай и нательное белье, бандит! В конце концов, Занакусан заставил меня продать все, что на мне было, от носков до обуви. Когда он сказал продать и плавки, честно, я устал. Не знаю, что вы чувствуете, но хочу, чтобы вы поняли то, что чувствую я. Одежда, обувь, подготовленная на замену, достаточно крепкая и мне легко двигаться. Мне не на что жаловаться. Не роскошная и не выделяющаяся. Итак, за сколько ты собираешься продать свою одежду? Конечно, сумма не вес одежды. Итак, сколько? Даже если вы так говорите, я не знаю рыночной стоимости, поэтому не могу назвать цену. Это, наверное, очень дорого, но на самом деле я без гроша в кармане. Вот оно как, прискорбно. Хорошо, тогда как насчет 10 золотых монет? На это я могу только кивнуть, я вообще не знаю их ценности. Затем... Вот оно как, тогда вот. Мне вручили 10 золотых монет. По размеру они как монеты в 500 йен с чем-то вроде резного льва в барельефе. Это все мое состояние, нужно пользоваться аккуратно. Кстати, есть ли в этом городе место, как гостиница? Я хочу найти, где переночевать до того, как сядет солнце. Есть гостиница перед дорогой через один дом, по правой руке. Серебряная луна. Увидев вывеску, ты поймешь. Даже если я найду вывеску и не смогу прочесть ее. Ладно, я могу спросить кого-нибудь дорогу. Хоть слова понимаю. «Понимаю. Тогда всего хорошего. Ох, если найдешь еще необычную одежду, неси ее мне». Попрощавшись с накусаном, я вышел. Солнце все еще высоко. Достав смартфон из кармана, включил его еще не 14 часов. Я думал об этом в карте, но... соответствует ли время? Ну, судя по расположению солнца, не думаю, что оно так сильно разнится. Внезапно подняв, я запускаю приложение с карты, отобразилась карта всего города, текущее местоположение и даже полное название магазинов. С этим я теперь не потеряюсь. Так? Серебряная луна. Вот она. Однако, это вывеска «Король моды Занаку». Вот что там написано. Идя в мне кажется, что смысл обозначения Занаку-сан слегка огорчающий.